«На доклад». «Ну, наконец-то», — сказал капитан, ожидая отчета прибытия прибытии от лейтенанта Стрельникова. «Мы тут все уже извелись, пока вас не было. Двое суток, ни слуху, ни духу. Как в воду канули. Из управления штаба требуют рапорт. А что я им напишу, что разведгруппа ушла на задание и попала в сказку?» «Вы не поверите, товарищ капитан, но именно так все и было», — стал уверять его лейтенант. «Вот сейчас там об этом и доложишь. Сам!» — капитан указал ему взглядом наверх, где на втором этаже по обеим сторонам красной ковровой дорожки располагались кабинеты высшего командного состава. «Сам генерал-лейтенант Черкасов взял это дело под свой контроль. Так что смотри у меня, говори только по существу. И чтобы никакой самодеятельности себя отсебятины, только факты. Не хватало еще, чтобы нас там из-за тебя определили в сказочники. А то так прославимся на всю гвардию, что потом во всех подразделениях будут слагать про нас анекдоты. Я надеюсь, ты все понял, лейтенант? Так точно, товарищ капитан. Есть, говорит, только по существу. Вот и хорошо. Смотри, не подведи». Они направились к мраморной лестнице, но тут капитан остановился, будто что-то вспомнил и повернулся к остальным четверым гвардейцам. «А вы, ребята, чтобы не мазоли тут никому глаза, отправляйтесь-ка лучше пока в буфет». Возьмите себе чего-нибудь и посидите тихонько до нашего прихода. Если увидите кого из знакомых, то рот на замок и лишнего не болтайте. Все, что вы видели на данный момент, является государственно тайной. И знать об этом никому не следует. Я не удивлюсь, если после сегодняшнего доклада нам всем придется подписывать еще и приказ о неразглашении. Так что мотайте на ус бойцы и молчите в тряпочку. Всем ясно? так точно товарищ капитан не стройным хором ответили бойцы исполняйте коротко скомандовал капитан и отправился с лейтенантом на доклад к начальству по пути он немного нервничал собственно было от чего ведь не каждый же день приходится идти на доклад генералу особенно если учесть то явление о котором пойдет речь подойдя к двери они остановились капитан осмотрел критическим взглядом с головы до ног лейтенанта потом себя Приложил ладонь вертикальной ребром к переносице, чтобы убедиться, что кокарда не берете находится ровно посередине. Набрал полную грудь воздуха, расправил плечи и решительным шагом зашел в приёмную. После того, как они представились адъютанту, тот по внутренней связи доложил генералу об их приходе, получил от него утвердительный ответ и указал офицерам на дверь в генеральский кабинет. Разрешите войти, товарищ генерал? спросил капитан, переступив в порог ощущая вспотевшим затылком дыхание лейтенанта Стрельникова. «Разрешаю, входите!» Не глядя на них, ответил генерал, изучая что-то на экране монитора. Он указал им на длинный стол, стоявший впритык к его письменному столу, по обе стороны от которого стояли мягкие стулья, обитые замшей малинового цвета. «Точь-в-точь точь по цвету к нашим беретам», подумал лейтенант Стрельников, глядя на их ворсистую велюровую обивку. «Вроде бы мелочь, а не скажи». Все тонко и с определенным смыслом. «Присаживайтесь», – генерал ввел комбинацию символов на сенсорном экране, свернул окно и переключил свое внимание на офицеров. После их первой встречи, теперь уже здесь, в просторном кабинете, он выглядел совсем по-другому. Стильным штатский костюм заменил строгий мундир, соответствующим генеральскому чину знаками различия, что ни говори, но насколько наличие формы сразу же меняет человека. Если там в музее Черкаса выглядел хоть и солидно, как человек непростой, а занимающий соответствующее положение во властных структурах, то здесь, сейчас, в генеральской форме, в кожаном кресле, за массивным дубовым столом, с портретом президента на стене за спиной, символом молчаливого покровительства, он стал как бы больше и шире в плечах. Его взгляд был спокойным, но излучал такую внутреннюю силу, что капитан невольно показалось, что прикажем он им сейчас залететь, и они с лейтенантом на стульях поднимутся в воздух и будут висеть там и левитировать до тех самых пор, пока ему не надоест. «Ну, что, капитан, я так полагаю, это и есть твой лейтенант Стрельников?» сказал генерал, возвращая его из фантазии в реальный мир. «Тот самый, который отправился через трещину в параллельный мир и там руководил разведгруппой». Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Значит, стало быть, вернулся? Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Да погоди ты, капитан, со своими так точно. Присек его генерал и посмотрел на него с укором. Иначе мы так с вами до вечера не управимся. А мне через час нужно быть уже на докладе у главного. Он в знак важности поднял указательный палец и кивком указал на монитор. Так точно, выпалил капитан, но тут же осекся, поймав на себе его суровый взгляд. Виноват, исправлюсь, принял к сведению. Лейтенант обратился к молодому офицеру Черкасов. Тот с готовностью подскочил со стула, вытянулся по стойке смирно и собрался уж было отрапортовать, но тут генерал поднял руку и его остановил. Давайте в порядке исключения не к забудем о субординации. Голос его прозвучал мягко, но при этом сам вид генерала не позволял забывать, что все это было до определенной степени условно и обсудим все с толком, в подробностях, акцентируя внимание на фактах. «Лейтенант, расскажите все по порядку. О том, как вы перебрались на ту сторону. С чем столкнулись, что видели, каким был маршрут, почему не выходили на связь, и в чем заключалась причина вашего длительного отсутствия». Лейтенант начал с того, как они с гвардейцами выбрались через разлом в стене, и первое, что в их в тот момент поразило, это то, что вместе, куда они попали – Не было никаких строений. Их окружал природный массив, покрытый зеленью холм с гигантскими валунами, которые располагались в форме круга. А место, из которого они вышли, находилось в самом его центре. Оно представляло собой разрыв в пространстве с нечеткими пульсирующими краями, словно здесь, в этом месте, одна реальность перетекала в другую. Из какого угла на нее не посмотри – Картинка была искажена и не поддавалась фокусу. Это как смотреть на что-то через расплавленное стекло. Зрелище удивительное и завораживающее. Осмотревшись на местности, гвардейцы пришли к выводу, что здесь кроме них никого нет и им ничего не угрожает. Тогда они решили доложить об этом на базу, чтобы получить инструкцию о том, как им дальше действовать. Но тут выяснилось, что связь с внешним миром оборвалась, и все попытки связаться с теми, кто остался в музее, оказались тщетными. Чтобы не рисковать личным составом, лейтенант Стрельников дал команду своим гвардейцам немедленно возвращаться назад. Но когда они перебрались обратно через портал, то оказались уже не в музее, а совсем в другом, незнакомом месте. Ясный погожий день сменился гнетущим мраком полярной ночи. Одинокий месяц на черном небе уныло сиял в ореоле холодных недружелюбных звезд. Под рифлеными протекторами берцев похрустывала гладь зеркально-черного льда. Вокруг ни травинки, ни деревца, ни кустика, только одни ощетинившиеся торосы с торчащими из них кристаллами. Кристаллы то вспыхивали, то угасали, словно обменивались между собой сигналами, возможно, были живыми. Но природа такого рода нам неведомо Разведав местность, гвардейцы пришли к выводу, что они оказались на берегу какого-то неведомого океана или моря, так как в нескольких сотнях метров от места дислокации группы от края до края до самого горизонта катились волны с пенными бурунами. Но когда они пригляделись повнимательней, то поняли, что за волны они приняли клубы густого плотного тумана. Так порой выглядят облака, когда летишь над ними в самолете и наблюдаешь их через стеклоэллюминатор. От мысли о том, что там могло находиться внизу под этим туманом, и на какой они могут быть высоте, вставали волосы дыбом, а в груди запирало дыхание. Они пытались неоднократно связаться с базой, но все было тщетно, больше на связь так никто и не выходил. Задерживаться в этом чужом мире не было никакого желания, и лейтенант скомандовал группе опять возвращаться к порталу. После новой попытки они снова попали не туда. Таким образом, они сделали еще несколько попыток, и всякий раз оказывались на новом месте. То, что им довелось увидеть, было непостижимо сознанию, и это трудно описать нормальным языком. Если сейчас, сидя в просторном кабинете, со стороны это может выглядеть интересным и занимательным приключением, то в тот момент у них оптимизм поубавился. Столкнувшись с чужими параллельными реальностями, когда они чувствовали себя беспомощными детьми, которые заблудились и не могут отыскать дорогу к дому. Когда они в очередной раз прошли сквозь портал и оказались в дремучем зимнем лесу, у них появилась надежда. Вдруг они снова ощутили в своем мире. Ведь в отличие от остальных, он как две капли воды походил на свой. Те же сосны, дубы, березы, ели, сугробы, морозное красное солнышко, облака. Ну, подумаешь, вышли не в музей, Может, это какой-то сбой, и их телепортировало в другое место. После тех миров, в которых они побывали, рисковать опять им больше не хотелось. И хоть полной уверенности в том, что гвардейцы вернулись назад, еще не было, они все же решили это проверить и совершить марш-бросок на несколько километров. Чтобы иметь возможность в случае неудачи вернуться назад, мало ли что может случиться во время движения по неизвестной местности. Они решили далеко вглубь леса не заходить и по пути помечать свой маршрут разными ориентирами. Для бывалых гвардейцев задача совсем несложная, но, как позже выяснилось, это не сработало. На поверку лес оказался не так уж и прост, а их ориентиры себя так и не оправдали. Кто-то или что-то заметал за ними в сугробах их следы, да так тщательно, что отыскать их было невозможно. Следующим потрясением для гвардейцев стал, встречавшись им на пути, говорящий вором. Причем говорил он не как попугай, заученными словами или фразами, а изъяснялся с ними вполне осмысленно. И потом еще пристыдил их за то, что они обошлись с ним не так учтиво и хотели его изловить, чтобы после потешить диковинкой своих сослуживцев. Дальше рассказ лейтенант стал еще занятней. Наступил черед поведать генералу о том, как им встретилась баба-яга и как она приучила их в своей избушке на куриных ножках с функциями современного умного дома. А также про дятла, про говорящего черного кота и про баню. «Ну все», — подумал капитан, — «у лейтенанта точно крыша поехала, а я ведь его предупреждал. Ладно, еще параллельные миры, но вот бабу-ягу зачем сюда было приплетать?» Нашел, чем козырять перед генералом. Ох, и сказочник ты, Стрельцов, ну и сказочник. Собственно, там, возле метро, мы и расстались, закончил свое повествование лейтенант. Что, вот так просто? Спросил генерал, сровно речь шла о сущих пустяках. Значит, взяли с ними и расстались. Ну, не так, конечно, потому как Стрельцов смутился, стало заметно, что он что-то договаривает будто бы не уверен, стоит ли сообщать об этом генералу. В общем, было кое-что еще. «Так-так», – заинтересованно произнес Черкас, словно почувствовал, что для полноты картины тут еще явно чего-то не хватает. И о чем еще ты забыл упомянуть? Лейтенант нерешительно посмотрел на генерала, представил себе, как тот воспримет предупреждение какой-то старухи, но отступать уже было некуда. К тому же он ей пообещал, а долг, как говорится, платежом красит. Она просила вам передать, что вы туда не совались. При этих словах он заметил, как бычья шея Черкасова вдавилась в плечи. На скулах задвигались желваки, взгляд стал суровым, как перед боем, а ежик седых волос ощетинился, как загривок у пса, у которого собираются отобрать кость. «Что? Прям так и сказала?» – спросил ровным голосом генерал. При этом его безмятежный тон совсем не соответствовал его грозному виду. Для такого, как он, подобное заявление являлось своего рода вызовом. Если это действительно так, что ж, так даже интересней. От вызовов генерал Черкасов никогда не уклонялся. Всегда стойко держал удар и, как правило, платил в ответ той же монетой. «Так точно, товарищ генерал!» – выдержал его холодный взгляд, ответил лейтенант Стрельников. Она сказала, что это может быть опасно. Трещина между мирами представляет угрозу для всего человечества. И если ее не замуровать, через нее в наш мир могут проникнуть всякие опасные твари. И, мол, оружие наше их не остановит. Ну, насчет этого мы еще посмотрим, не собираясь сдавать позиции, ответил генерал. Если эти, как ты говоришь, баба-яга и дятел думают, что нас так легко запугать, то на этот счет они сильно ошибаются». Лейтенант кивнул, это выглядело так, будто он тоже разделяет мнение генерала. Но на самом деле Стрельников имел в виду совсем не это. «Не сочтите за дерзость, товарищ генерал-лейтенант, но такой ответ она и предвидела», сказал Стрельников и достал из кармана свернутый носовой платок. «А еще она просила меня передать вам вот это». Он встал со своего места, подошел к генеральскому столу и разложил перед ним платок в котором лежала сухая, сморщенная горошина. Баба-яга сказала, что это должно вас убедить. «В чем убедить?» – не понял генерал. Лейтенант недоумение пожал плечами. «А вот этого она мне не сказала. Полагаю, вы сами должны догадаться, что в этой штуковиной нужно делать». М «Да». Черкасов поднял горошину двумя пальцами, поднес поближе и принялся ее разглядывать. Он стал покручивать ее, пристально изучая со всех сторон – и фокусировать взгляд на ее морщинках. Вдруг на одной из сторон горошины он что-то заметил. Это было пятнышко, малюсенькая черная крапинка. Чем пристальнее он в нее вглядывался тем она становилась больше. Складки сохшейся кожицы тоже стали увеличиваться. И постепенно принялись преображаться в широкие глубокие бороздки. Чем дольше он глядел на горошину, тем сильнее сознанием погружался в ее глубины, которые увеличивались и расширялись в необъятное безграничное пространство. И вот уже он потерял ориентиры. Где границы этого мира перетекали в другую реальность? Исчезло уютное кожаное кресло, на котором он сидел. Дубовый письменный стол вырос до размеров футбольного поля и покрылся зубчатой рябью, а стены его кабинета стали расползаться в стороны пока не пропали из видимости и не растворились безликой пустоте. Генерал Черкасов ощутил себя парящим в вакууме, в беспросветном, зловещем, темном пространстве. Он оглянулся вокруг и узрел над собой покрывшийся коростый купол, который являл собой гигантский рельеф той самой горошины, которую он еще минуту назад держал в руке. С той разницей, что теперь он оказался уже не снаружи, а внутри ее и с неимоверной скоростью летел в поглощающую его бездну. То, что было горошиной, превратилось в бескрайную вселенную, а ее складки – светящиеся звездные туманности. Его влекло свозь них невидимые дали. Перед глазами замелькали яркие вспышки и сменяющиеся друг друга фантастические миры. Одни поражали сознание непреодолимым ужасом, Он видел внизу под собой города с циклопическими сооружениями и кишащими в них омерзительными тварями. Другие миры, напротив, восхищали покоем и царившей в них гармонией с садами, дворцами и водопадами неописуемой красоты. Капитан ошалел глядел на лейтенанта Стрельникова. Что это сейчас такое было? Тот стоял и смотрел с вытаращенными глазами на опустевшее кресло, находясь о случившегося не меньшем замешательстве. Я и сам не пойму. Как это все получилось? Походу, все дело в этой горошине. Генерал Черкасов исчез безвозвратно, а горошина преспокойно лежала себе на развернутом платке среди бумаг и папок, грифами секретно. Если бы капитан с лейтенантом не оказались свидетелями этого загадочного исчезновения, то не узрели бы в ней ничего необычного. — Горошина, говоришь? — произнес капитан, вытирая салбопот скомканным беретом. — Ты сейчас попробуй это объяснить адъютанту, что сидит за стеной в приемной. Уму непостижимо. Вот это мы с тобой попали. Чуешь, чем пахнет, лейтенант? Стрельников не понимал, о чем речь, принюхался и спросил в недоумении. — Чем, товарищ капитан? — Да это же полный звездец! — воскликнул капитан в отчаянии. Покушение на генерала и диверсия. Для нас с тобой, лейтенант, пахнет трибуналом».